Глава 15. В ноутбуке модем скоростной переговоры оплачивает Кречет. И я после завтрака вошел в интернет, около часа бродил по быстро меняющемуся меню. Я не хакер, да и не надо быть хакером, чтобы узнавать секретные сведения. Нужно только уметь собирать и просеивать информацию. Ближе к обеду я связался с канцелярией президента. «Никольский на связи. Я бы хотел узнать минутку», — прервал меня бодрый энергичный голос. «Для вас сообщение. Если хотите хороший кофе, то знаете, где его найти». «Я не понял, что это значит, но оставили его из...» «Я все понял», — прервал я. «Выезжаю». «Что, простите?» «Говорю, я понял, кто оставил. Высылайте машину». Сердце стучало часто, с удовольствием. Я внезапно ощутил, что мне почему-то захотелось ответить вот так, коротко и чуть ли не по-военному, что я и сделал. Захотелось вылезти из раковины. И я сейчас вылезу. В кабинете кречета приглушенно работали три телевизора из десятка. За его столом бодались Яузов и Коган, рассматривая бумажонку, а Коломеец величаво разговаривал по переговорному устройству, осанкой давая понять невидимому собеседнику, что тому оказывают честь, позвонив из кабинета президента, не потому тот, ничтожный, должен бросить все и вся, выполнять быстро и с огнем преданности в обзоре. Кречет вошел бодрый, разгоряченный, словно только что упал, отжался, обрадовался. «Виктор Александрович, что-то случилось?» «Вы же знали, что приду?» — Уличил я. «Где обещанное?» «Уже смололи?» — сказал он, защищаясь. «Старые запасы выпили эти двое крокодилов, как компот хлещут. Нет, даже как пиво». «Вот кто страну разоряет!» «Друзья!» «Нам придется перебазироваться временно в другое здание, недалеко напротив. Тут мои ребята пошуруют, кое-что переставят. Не люблю я это золото и прочее хвостовство». Охрана деликатно окружила нас еще в коридоре. Я слышал, как вдоль стен унесся приказ обеспечить безопасность президента на территории Кремля. Генерал Чеканов, начальник охраны президента, пользовался случаем погонять... своих разжиревших служак. Ровные каменные плиты тянулись строго и торжественно во все стороны. Белые стены храмов и правительственных зданий вырастали словно сталагмиты из камня, устремлялись к синеве неба, там сверкали золотыми куполами нестерпимо радостно. На всех фонарных столбах и даже на деревьях крохотные телекамеры, Пусто, как в пустыне Гоби. Только у собора слева копошится народ. Строят, таскают, облицовывают. И еще один храм чуть дальше, тоже в лесах. Там заново покрывают золотом купола. Я шел по каменным плитам, подогнанным с такой тщательностью, что не видел такой ювелирной работы даже в храмах Ватикана. С удовольствием дышал чистым воздухом, здесь его увлажняют и очищают. не считаясь затратами. Кречет и Коломеец шли впереди. Кречет что-то втолковывал министру культуры, а Коган обогнал меня, шел сзади, его шея вытянулась, как у жирафа, а уши растопырились и двигались, как локаторы за вражеским самолетом. «Мы слишком долго, — говорил Кречет напористо, — скрывали от народа, чтобы не пробуждать вражду к США, правду об экспансии». Это вы должны говорить всюду. Коган, отстаньте. Вы на Гебельсе больше смахиваете, но сейчас США сами с их продвижением НАТО нарушили неписанное соглашение. И потому мы вправе по всей масс сказать правду о том, зачем было создано НАТО на самом деле, как и вообще горькую правду о том, ради чего начинаются войны. Все из-за женщин? сообщил Коган им в спину. Кречет отмахнулся. «Сейчас принято считать, что в старину войны велись для захвата рабов, за выходы к морям, за перехват караванных путей. А со времен крестовых походов войны пошли за идеи, будь это освобождение гроба Господнего или от ужасов коммунизма. Увы, мир все тот же». Гитлер спешил сокрушить СССР не из-за коммунизма. Он с ним прекрасно ладил. Польшу делил, хлеб и сало получал, пока бомбил Англии. Германии нужна была нефть, которой у них не было. Наш хлеб, наше сало, наше богатство. Сейчас все это разжигает аппетиты у западных стран, во главе с США. Для этого. было создано НАТО. Он уже повторялся, и это выглядело занудством, так не похожим на краткого и афористичного кречета. Еще в допотопные времена один мудрец изрек горькую истину. Чтобы убедить кого-то, не надо изощряться в придумывании новых и новых доводов. Простой человек все равно не поймет. Ему надо неустанно повторять одно и то же, пока не сочтет это своими мыслями. Из храма неспешно и с театральной величавостью выдвинулась, как на сцену, группа священников. Рабочие почтительно расступились. Попы небрежно рисовали в воздухе нечто вроде креста, словно рубили работяг вдоль и поперек. В середке блеснуло золотом одеяние тучного человека, похожего на большую копну. Длинная высокая шапка блистала золотом, воротник искрился оранжевыми искрами. В руке золотой посох, в другой что-то вроде кадила, нет, не кадила, но все равно золотое, двигался с рассчитанной медлительностью, но не от старости, как я понял, а для нужного эффекта. Вон глава либералов теряет очки только потому, что двигается быстро, говорит горячо и торопливо, тем самым разрушая в глазах простого народа образ загадочного и мудрого властителя. Завидя нас, патриарх задвигался чуть быстрее, а двое священников на ходу, что-то нашептывая в сотовые телефоны, почти побежали к нам. Рядом со мной возбужденно засопел Коган — «Как рассчитано?» «Вы думаете?» — спросил я. «Конечно», — ответил он оскорбленно. «Все-таки я тоже гомо-сапиенс». «А что, не похож?» «Да нет», — ответил я, смешавшись об этом в театре. «А, — сказал он очень серьезно, и я понял, что он наконец-то составил себе мнение обо мне. А то я могу рассматривать как выпад антисемита». «Почему антисемит?» ответил я ему в тон. «Я к арабам отношусь неплохо. Я бы не назвал этот театр хорошим, сказал он серьезно, явно допуская меня в команду достойных чести общаться с ним. Не хочу оскорблять ваших глубоких религиозных чувств, но для развития, чего бы то ни было, даже театра, нужна конкуренция. А в этой отрасли нет борьбы за зрителя». Я стиснул зубы. Все говорят одно и то же, только разными словами. Кречет видел, что патриарх устремился к нему. Сам сбавил шаг. На каменном лице ничего не отразилось, а когда патриарх подошел, издали размашисто его благословляя. Кречет почтительно наклонил голову. Я расценил, как уважительный жест младшего по возрасту перед старшим. который к тому же ревностно следит, чтобы ему оказывали эти знаки внимания. Патриарх, похоже, предпочел понять иначе. «Приветствую тебя, сын мой», — сказал он, протягивая руку. «Здравствуйте», — ответил кречет вежливо. Он наморщил лоб, явно стараясь вспомнить, как зовут владыку православного мира. Кивнул еще раз. «Здравствуйте». И по выходным, как вижу, не прекращаются работы. «Все во славу Господа нашего», — ответил патриарх и перекрестился. За ним перекрестились все священники. Назвать ихнего бога вслух по имени или званию для них, как для коммунистов, пение интернационала. Одни встают и вытягиваются, другие всякий раз крестятся. Никакой труд не в тягость, если он в радость. Завидую, вздохнул, кречет, а у меня все время зарплату просят. Он сделал движение пройти, не замечая повисшей в воздухе руки. Патриарх медленно опустил длань. Спросил озадаченно, «Ты крещен, сын мой?» Он снова поднял руку кистью вверх. Может быть, генерал подслеповатый, как Ленин, не желает носить очки, такому хоть фигу под нос поднеси не замечает. Я видел, как засуетились длинноволосые с телекамерами, стены и столбы заблистали вспышками телеблицев. Похоже, все ожидали, что кречет все же приложится к длани владыки. демонстрируя единение власти духовной и власти светской. Я ожидал, что Кречет просто пожмет протянутую руку, сделав вид, что понял жест патриарха так. Однако Кречет с беспечностью развел руками. «Да нет, я не крестился». Протянутая рука зависла в воздухе. Владыка держал ее достаточно долго. «Менее стойкий. Уже схватил бы...» Повелительно ждущие пальцы приложился бы по неволе. В мертвой тишине затворы фотокамер щелкали, как падающие на пол жуки. От вспышек блицев рябило в глазах, словно нас окружили работающие электросварщики. Кречет стоял, как гора, морда ящиком на лице верблюжье презрение ко всему суетному миру. Наконец, рука медленно пошла вниз. Владыка сказал с отеческой укоризной. — Да, тяжкие были времена для святой церкви. Не все родители сумели крестить своих чад. — Родители? — переспросил Кречет. «Да, говорят, куда-то меня окунали в церкви, что-то говорили. Вот видишь, сын мой...» Я видел, что Кречет подмывает ответить, что отец у него уже есть. Напрашиваться не стоит, но что позволено генералу, уже запретно президенту. И Кречет ответил почти дружески. Я понимаю теперь, откуда большевики взяли опыт. Чуть не с детского сада всех, не спрашивая согласия, записывали в октября-то. В школе, в пионеры, затем обязательный комсомол. Но до церкви им далеко. Вы в свою партию записываете вообще младенцев. Голос звучал весело, дружески, губы улыбались, Но я видел в глазах злой огонек. Владыка несколько смешался. Таков освященный веками обряд. Еще когда додумались, восхитился Кречет. Были в старину головы. Отцы церкви, сказал патриарх несколько растерянно. Мне бы таких в команду, сказал Кречет с завистью. Как было бы здорово. Прямо с пеленок в нашу республиканскую партию. Послать, что ли, своих представителей в родильные дома? Пусть прямо там проводят обряд приема новых членов. И стаж сразу начинает расти. Как при Екатерине Великой дворян записывали в армию со дня рождения. Конкурентов вообще не останется. Спасибо, владыка. Вы подсказали прекрасную идею. «Просто прекрасно!» Он вежливо поклонился патриарху, пошел, глядя перед собой поверх голов. Коломиец хватал за рукав, что-то шептал на ухо, успевая делать беспечное улыбающееся лицо преуспевающего политического деятеля. Но он был потрясен. «Меня самого пробрала дрожь!» Когда церковники остались позади, Коломеец, наконец, успокоился, только сказал с упреком, «Вы так ненавидите церковь? За что? Разве атеизм лучше?» Мы, сколько нам не отставали, слышали горький голос Кречета. «Может быть, я ненавижу. Но почему?» Как говорится, кого люблю, того и ненавижу. Я в самом деле крещен. Я сопереживал церкви, когда думал, что ее коммунисты притесняют. Я пристрастен, потому что, наверное, слишком много спрашиваю. Хотя слишком ли? Если наша церковь за Россию, то почему ни слова? против продвижения НАТО. А у церковников в самом деле немалая власть. Но даже не пикнули, мол, не наше дело. Мирское. Какое к черту мирское? Там же проклятые католики, с которыми мы на ножах. А вот если бы в России был ислам, ну, предположим, такую невероятность, Разве позволил бы? Пусть даже не газоват немедля, но духовенство ислама ясно бы дало понять, что найдется миллион мюридов, которых не заботят пути отхода с места теракта. С бомбой под пиджаком бросятся в реактор американского ядерного центра. Взорвут себя и других в час пик на станции метро. Бесчеловечно? Мирные жители? Извините, разве не эти мирные посылают НАТО к нашим границам? Армия лишь выполняет их волю. Что смотрите с таким ужасом? Мирные жители не только содержат армию, но и выбирают президентов, которые послали НАТО. Извините, народ отвечает не только за свое правительство, но и за действия этого правительства. Но нельзя же наносить удары, кречет удивился. Почему? Не знаете? Потому что такова точка зрения американцев. которую они так ловко всобачили миру. Недалекому человеку, что живет простейшими навязанными алгоритмами, кажется, что другой точки зрения вообще нет. Великая победа американцев в том, что сумели навязать свой тупой образ мыслей почти всему более развитому западному миру. Отдельные голоса протеста не в счет. Тупая масса жует американскую жвачку и повторяет удобные американцам лозунги. Словом, у меня отношение к нашей церкви, как у крестьянина, в село которого ворвались печенеги и жгут, насилуют, убивают. Но в селе есть великий богатырь, который сейчас растолстел и сидит на печи, жрет водку. Если не слезет с печей и не защитит село, то на кой его кормить? Надо звать другого, а этого в шею. И пусть другой, хоть с раскосами глазами, но чтоб село охранял. Временами мы переставали слышать злой президентский голос. В здании нас оттирали охранники, даже широкие коридоры не позволяли догнать. Все-таки идти надо только по красной дорожке, даже по оранжевым краям неприлично. А если соступить еще на шаг вправо или влево, то все телекамеры засекут, как террориста-шпиона. Из гостеприимно раскрытых дверей волнами шел одуряющий ароматный запах кофе. Спина моя сразу выпрямилась, сердце начало стучать чаще и радостнее, как у наркомана, при виде ящика с драгоценными ампулами. В глубине зала промелькнула Марина. Когда мы переступили порог, и за длинным столом уже сидели редком, как куры на насесте, нахохленные, несмотря на жару, Забайкалов, Усачев, Краснохарев, еще несколько министров, глав разных комитетов, подкомитетов и околокомитетов. В стену было вделано с десяток телевизоров, все работали, показывая разные каналы. Если кого и коробила такая профанация строгой работы правительства, то никто не показывал виду. Кречет вскинул руки над головой. «Не дать, не взять умелый центр-форвард», забивший победный гол, только голос его звучал вовсе не победно. Черт, даже буддисты, кришнаиты и прочие восточные учения, слабые и ленивые от древности, пришли в Россию. Уже русские ваньки и маньки пляшут на улицах Москвы в желтых халатах и с бритыми головами. Но что-то не видел, чтобы православная церковь оторвала жирный зад от печи, и пришла в Индию или хоть куда-нибудь. Коломеец либо попытался встать на точку зрения президента, либо умело подыгрывал. Православие привыкло, что в церковь и так загонят палкой. Сперва гридни, потом городовые, а ныне школьные учителя, депутаты, президент, министр обороны. Коган сказал в полголоса. «Еще чаще министр культуры. Хорошо, хоть министра финансов не винят». «Наверное, не уверены, что вы еврей, Сруль Израильевич», — посочувствовал я. «Какие им еще доказательства предъявить?» — помрачнел Коган. «Разве что...» — кречет тяжело опустился за стол. Брезгливо отодвинул бумаги. Это очень больной вопрос с нашей религией. Я соблюдаю равенство всех религий. Какой политик хоть что-то соблюдает? Потому что да загонялись палкой. Даже кришнаиты тьфу, теснят православную церковь у нее дома. Здесь! самой первопрестольной. Я практик, не министр культуры и изящной речи. Если нашего сторожевого пса петух бьет, то я не стану защищать его от петуха. Хороши будем оба. А просто заменю самого пса. Я застыл. Мороз прошел по коже. Остановившимися глазами обвел собравшихся. Все слышали страшные слова, но не вникли. Медленно, очень медленно, словно от лишнего движения мог рухнуть мир, Я перевел дыхание.